Этория. "Эри, нам нужно с тобой поговорить", каким-то особенным голосом произнесла сидящая напротив меня Дина. Полдня мы уже путешествуем по Эторие, и сейчас встали на ночёвку, разбив лагерь. Вехав в Эторию, мы некоторое время провели на Варговской заставе, где Дина таскала меня повсюду за собой, ни на секунду не оставляя одного. Я сначала не понял сути его манёвра. Но, заметив оценивающие взгляды, которые бросали на меня варги, из гарнизона допер. Значит, Дина у нас конкуренции боится? Забавно. Нужно запомнить. А может, мне перемигнуться с какой-нибудь дозорной, да остаться тут на границе? Все ближе назад топать. Однако развить мысль в этом направлении я не успел. Динка скомандовала сбор, и мы по-быстрому отвалили из гарнизона. Немного проехав по довольно неплохой по местным меркам дороги, Мы опять свернули в лес и встали на ночёвку. Я вообще-то ожидал, что мы больше не будем лазить по буеракам, а поедем по нормальной дороге с тавернами, где можно поесть не горелую еду, помыться и поспать в нормальных кроватях. Ну, почти нормальных. Но вместо этого мы опять попёрлись в лес. И, наверное, я теперь знаю почему. Дина хочет о чём-то со мной поговорить, один на один. Судя по тому, как она выделила слово нам, разговор будет явно непростым. Я сидел, тыкая прутиком в костёр, над которым закипал котелку-топленник. Все остальные члены отряда куда-то рассосались, и у костра царила интимно-доверительная атмосфера для двоих. Ну, может, так кому-то казалось со стороны. "О чём?" делая наивный глаза посмотрел я на неё. "О наших дальнейших отношениях". "Ого! А что они у нас есть? Я как-то раньше этого не замечал". Всё до этого было абсолютно на принудительной основе. И что же у нас с отношениями? поинтересовался я. Знаешь, Ири? Дина помолчала, видно, собирая мысли. У нас в Этории несколько иные порядки, чем во всей империи. Слыхал? И что же в них необычного? продолжая изображать наивненька, поинтересовался я. Что ты слышала в аргах? спросила меня Дина, глядя на меня сверкающими вот близко к костра глазами. Да ничего, пожал плечами я. Я тут недавно. Хорошо, кивнула головой Дина. Хорошо в смысле, что мне можно свободно вешать лапшу на уши? Давай я тогда тебе немного расскажу о варгах, сказал Адина. Давай, согласно кивнул я. Видишь ли, Эри, варги сильно отличаются от обычных людей. С виду мы выглядим почти так же, как обычные женщины, но на самом деле мы несколько иное. Ну не сказал бы, что вы отличаетесь от других людей. Я вспомнил её крики. Интересно, подбодрил я её. Когда-то давным-давно, во времена древних, мой народ был создан одним могучим магом. Наверняка он был большим эстетом, судя по тому, каких красавиц сотворил. Говорят, что он создал нас для войны. Интересно, киборги-мутанты. Он дал нам очень многое. скорость, быстроту, силу и выносливость. И ещё он дал нам способность чувствовать. Мы ощущаем, что испытывает к нам человек, находящийся рядом с нами, поэтому нас сложно обмануть или застать врасплох. Я был прав. Интересно, а на каком расстоянии? Нужно будет поэкспериментировать. Но как и всякое благо, эта способность имеет и обратную сторону. Дина замолчала, уставившись в огонь. Нам очень трудно найти себе мужчину, продолжил Адина. Ты меня понимаешь? Не очень, честно ответил я. Красивым девушкам и никого не найти. Дело в том, что мы читаем чувства и поэтому ощущаем малейшую фальшь в отношениях. А, ну да. Я как-то раньше не задумывался, что значит быть эмпатом в окружении не владеющих этим даром. Конечно, если ты там чего-то крутишь или химичишь, то читать других в этом случае нужно и даже полезно. Но вот если эмпат решил полюбить не эмпата, это должно быть очень забавно. В эсферата с этим проще, потому что эмпаты все. Кто больше, кто меньше, но эмпаты. Закрылся и пошел. У нас без эмпатического счета вообще никто не ходит, а тут забавно. Очень сложно найти человека, который бы действительно любил тебя, сказал Одина, печально глядя в огонь. Ты меня понимаешь? Дина подняла глаза на меня. Э, э, и куда это она клонит? Или она решила, что моя ментальная обманка это любовь? Да она сдурела. Не уверен, ответил я. Это потому, что ты ещё совсем молод, решил Дина. И ты вроде ещё не старушка? Я нахмурился, делая озабоченное лицо, как будто всерьёз думаю над её словами. Не хмурься, заметив мою гримасу, сказал Дина. В этом нет ничего обидного. Это молодость. А она, к сожалению, быстро проходит. Ну, у кого как. И все же, куда она клонит? Чем закончится это длинное ступление? А если ее немного прижать? Леди, к чему вы клоните? Напрямую спросил я. Эри, ты знаешь, что ты любишь меня. Дина пристально смотрела на меня своими прекрасными глазами. Так, приплыли. И чего мне теперь делать? Сказать, что не люблю? А если взбесится, я её уже видел в ярости, как бы у неё от огорчения планка совсем не упала. Не на пустом же месте Бинковские рассказы про варк возникли. Да и клык и у них зачем-то есть. И потом, ну не поверит она мне, пока я в ментал любовь и счастье излучаю. Снять обманку и продемонстрировать свои истинные чувства тоже может сорваться, да и секреты свои выдавать не хочется. Почему-то мне кажется, что в Аргине обрадуется появлению ещё одного эмпата, причём чужого. Ситуация похожа, я опять попал. Я в этом не уверен, осторожно ответил я. Я знаю, согласилась Дина. Я чувствую. Блин, вот дура. А я не чувствую, ответил я. Просто ты ещё не осознал. Осознание у тебя придёт чуть позже. Откуда ты это знаешь? У тебя что, огромный опыт в этом вопросе? А может, мне всё же попробовать отмазаться? Это всё так неожиданно, ответила я ей. Любовь это такое чудесное чувство, которое наполняет жизнь смыслом. Но я ничего не ощущаю. Мне кажется, мне нужно привыкнуть к этой мысли, побыть одному, разобраться в себе. Нет, Ири, отрицательно покачала головой Дина. Никуда я теперь тебя не отпущу. Я, в общем-то, и не ожидал, что моя хилая уловка сработает. Но всё же. Ограничение свободы это насилие. Ты рассчитываешь на рождение у меня светлого чувства к тебе, совершая насилие по отношению ко мне? Тебе не кажется, что это не совсем правильный путь? сказал я. Всё будет хорошо, уверил Адина, отвергая мою претензию. Ты сам увидишь. Так, слинять не получится. Она собирается держать меня рядом с собой, пока не добьется того, чего ей нужно. Зараза. Ладно. По сути, мои тактические планы не меняются. Слинять, получить деньги и добраться до столицы. Просто в плане расставлены некоторые точки и добавлены новые параметры в виде озабоченной вопросом личной жизни в арге. Может, так даже будет проще? Пока ей от меня что-то нужно, можно получить с нее больше уступок и свобод, что в конечном итоге позволит мне сбежать от нее. Ладно, буду исходить из этого. Стоп. Что-то я как-то не сообразил. А не потащит ли она меня в постель? Любовь это не только душевное чувство. У неё ведь ещё одна сторона есть. Нужно присечь возможные намёки прямо сейчас. Хорошо, послушно кивнул головой я. У меня вообще-то были некоторые планы. Но если это нужно для тебя, то я, пожалуй, по временю с ними. Дина просто просияла, услышав, что я сказал. Но я хотел бы обговорить один момент. Перешёл я к главному. Какой? Мне нужно время, чтобы привыкнуть, понять, разобраться в себе. Надеюсь, ты не будешь торопить события, пока я не готов. Цветок любви ведь так хрупок, что его порой может сломать даже слабое дуновение ветерка. Ты понимаешь, о чём я? О, Эди, ты так красиво говоришь. Конечно, я подожду. Выгибаясь с довольным видом кошки, обожравшейся сметаны, сказала Дина: "Это будет даже интереснее, чем сразу. Зараза, но ну красивая". Дина правильно поняла мой взгляд и широко поощрительно мне улыбнулась. "Так, кредит мне открыт. Можно пользоваться в любой момент", подумал я, глядя на её улыбку. Однако к кредитной карточке всегда прилагаются проценты. о которых, правда, предпочитают не вспоминать, пока не придёт время расплаты. Договорились, кивнул я. Подожди, сказал один, вставая и направляясь ко мне. Не оборачивайся. Подошла она ко мне сзади. Что? Начинаются милые любовные штучки? Мы же вроде договорились. Неожиданно я почувствовал прикосновение к своей шее. Вот, раздался голос Дины из-за спины. Что это? Я ухватился руками за шею. Какой-то ремешок. Ошейник? Что это? Не веря себе, с вытаращенными глазами оборачиваясь, спросил я. Это знак того, что ты принадлежишь мне. Принадлежу? Это что? Рабский ошейник? Ну почему рабский? Просто у нас в истории начал один, но я не дослушал. У меня сорвало крышу. Возвращение в мир было неспешным. Сначала через пелену гнева и ярости стала пробиваться боль в боку, потом ломота в туго связанных за спиной руках, потом ощущение жара в правой ноге и боль в левом колене. Потом стал возвращаться слух, и из глаз стала сходить алая пелена. Я лежал, слушая стихающее буханье, успокаивающееся сердце и думал: "Она надела на меня ошейник, нищее надела на меня ошейник". Всё, шутки кончились. Месть, прощение этому не ты быть не может. Будь проклят этот мир. Будь проклята эта земля. Будь тут всё проклято.